Глава 16. Никак. Для обитателей беднейших районов Лондона конец лета означало одно – возможность заработать немного денег на сборе хмеля в Кенте и весело провести время. Сбор хмеля для многих бедняков был неким подобием отпуска. Свежий воздух, посиделки вокруг костра, бесплатные бочки с пивом и сидром, которыми угощали фермеры. В сентябре в Кент стекались тысячи горожан. Чуть более обеспеченные приезжали на поезде, но большинство шли пешком от самого Лондона. В урожайные годы, например, в 1890-м, в сборе участвовали от 50 до 60 тысяч мужчин, женщин и детей. Фермеры платили по два пенса за бушель и размещали сборщиков в хижинах, сараях и амбарах рядом с хмелевыми садами. Бесплатное жилье и дармовая выпивка. Кейт с Джоном Келли ни за что не упустили бы такую возможность заработать и набить желудок. Они регулярно участвовали в сборе хмеля на протяжении нескольких лет и летом 1888 года присоединились к процессии лондонцев, направлявшихся на юг. К сожалению, в тот год хмель в Кенте не уродился. По данным газеты «Эхо», рабочие сетовали, что во многих районах Кента Кмеля было так мало, что его решили не собирать. Обойдя множество ферм в поисках работы, люди были вынуждены возвращаться в Лондон пешком, не заработав ни пенни. Кейт и Келли отправились в путь в конце августа, когда в садах и на ягодных полях требовались рабочие руки для сбора урожая. Они пошли по привычному маршруту через Кент, продавая книги и мелкий товар, нанимаясь на случайные заработки в ожидании сбора хмеля, наконец пара добралась до Мейдстона, где по слухам урожай хмеля был получше, чем в других местах. В центральном городе графства Кейт и Джон могли приобрести необходимые для работы вещи. Келли нужны были новые ботинки и куртка, и он купил их в Ломбарде. Затем они отправились в Хантон, деревню примерно в пяти милях от Мейдстона, где вскоре выяснили. что фермеры вполне справляются своими силами, и приезжим тут делать нечего. В расстроенных чувствах они решили идти пехом в Лондон. Они вернулись в город вечером 27 сентября, в четверг. Все заработанные деньги ушли на еду и выпивку. Ночлег пришлось искать в общежитии однодневного пребывания Тэвис-Инн на улице Башмачников. Поскольку Кейт с Джоном бродяжничали уже много лет, они хорошо знали, какие работные дома лучше других. тейвис Ин пользовалась у бродяжек особой любовью. Хотя акт об однодневном пребывании 1882 года обязывал поступивших оставаться в работном доме две ночи и целый день щипать паклю или дробить камни, в тейвис Ин действовали более либеральные порядки. Туда стекались нищие, потому что никто не заставлял их оставаться весь срок и работать. Это совпадает с рассказом Келли о случившемся. По его словам, их с Кейт отпустили в пятницу утром, и он смог найти работу на рынке Спитлфилдс. К вечеру он заработал 6 пенсов. Этой суммы хватило бы на ночлег кому-то одному из них, но не обоим. Видимо, не желая показаться плохим мужем, в официальных показаниях после убийства Кейт, Джон заявил, что предложил ей взять 4 пенса и снять койку в Кунис. а сам решил отправиться в общежитие однодневного пребывания «Майл Энд». «Нет, ты бери койку, а я пойду в общежитие», якобы ответила ему Кейт. Нам неизвестно, о чем они в итоге договорились и что произошло на самом деле. Джон Келли признался Коронеру, что запутался в показаниях. Основным источником информации о перемещениях Кейт и Келли в сентябре являются сумбурные показания Джона, причем в газетах приводится несколько их версий. Сначала Келли заявил, что в пятницу днем около трех или четырех часов Кейт отправилась в Майленд и встала в очередь в общежитие однодневного пребывания. Но на допросе он признался, что солгал. Коронер предъявил талон из ломбарда на пару ботинок, которые Келли заложил в пятницу, 28 сентября. Джон опешил, так как изначально заявлял, что заложил ботинки на следующий день, в субботу утром, и на полученные два шиллинга, шесть пенсов, купил еду и выпивку. «Это было в пятницу вечером или в субботу утром. Я совсем запутался», — объявил Джон, когда стало понятно, что он лжет. В дальнейшем он еще раз изменил показания и сказал, что ботинки в пятницу вечером заложила Кейт, а сам Келли стоял в дверях ломбарда с босыми ногами. «Вы были пьяны, когда пошли в ломбард?» – спросил его коронер. «Да», – пристыженно ответил Келли. В этот момент присяжным стало ясно, почему он так плохо помнит тот день. С самого утра Кейт и Келли ничего не ели, и их главнейшей задачей было раздобыть еду и выпивку. Заработанные Келли шесть пенсов они потратили на алкоголь, что объясняло состояние, в котором оба находились, когда пришли в ломбард закладывать ботинки. По словам Джона, они потратили большую часть вырученных за ботинки денег на провизию, которой должно было хватить до следующего утра. Они купили чай и сахар. Кейт насыпала их в карманы своей юбки и пропустили несколько стаканчиков в пабе. К концу вечера выяснилось, что они потратили почти все деньги, полученные в ломбарде. И тогда было решено, что Джон возьмет оставшиеся четыре пенса и снимет койку в ночлежке. В ту ночь Келли остановился не в доме номер 55 по Флауэр-Эндин-Стрит, а в доме номер 52. Но Кейт так и не добралась до работного дома в Майлэнд. Ее имени нет в списках поступивших. Кроме того, в общежитии Майлэнд правила соблюдались строго. Если бы Кейт попала туда, ей пришлось бы пробыть там две ночи и днем щипать паклю. Вместо этого на следующее утро она уже встретилась с Келли, причем довольно рано, в восемь утра. Джону не хотелось признаваться в том, что, скорее всего, в ту ночь Кейт спала на улице, возможно, в сарае на Дорсет-стрит. В свете недавней серии убийств у это признание не делало ему чести. Коронер и присяжные отнеслись к показаниям Келли скептически, не только потому, что многое в его рассказе не сходилось, но и потому, что, подобно полицейским и прессе, они были убеждены, что убийца охотился за проститутками. Однако все показания и Джона Келли, и сестры Кейт Элизы Голд, и дочери Кейт Энни, и даже администратора ночлежки Кунис Фредерика Уильяма Уилкинсона не содержат ни одного намека на то, что Кейт промышляла проституцией. Уилкинсон, в частности, заявил, что знал Кейт и Джона семь лет, и был совершенно уверен, что Кейт никогда не вступала в интимную связь ни с кем, кроме Келли. Коронер крайне настойчиво расспрашивал и Джона. Тот отвечал, что за все время их знакомства он ни разу не слышал о том, чтобы она ходила по улицам по ночам с аморальными целями или приносила ему деньги утром после ночного отсутствия. Келли добавил, что ни за что не потерпел бы этого. К сожалению, защищая честь Кейт, Келли неудачно выразился и использовал двусмысленную фразу. Вспоминая о своих переживаниях из-за отсутствия денег на ночлег, он сказал, что не хотел, чтобы Кейт бродила ночью по улицам. Коронер тут же уцепился за эти слова. «Что это значит, бродила по улицам?» – спросил Коронер. «Сэр, много раз у нас не было денег на ночлег, и мы вынуждены были бродяжничать», – пояснил Джон. Книги Англия во тьме и Путь к свету Уильям Бут пишет, что все, кому негде было ночевать, бродили по улицам. Он описывает бесконечные ночные скитания в поисках спокойного места, где можно было бы устроиться до самого утра, пока патрульный полицейский не начал свой обход. По словам Говарда Голсмида, завсегдатые ночлежек на тролл стрит Дорсет-Стрит и Флаурен-Дин-Стрит регулярно спали на улице. Когда им не удавалось найти место на тротуаре, в сточной канаве, на куче мусора, да где угодно, они просто бродили вверх и вниз по улице, засунув руки в карманы и прикрыв потухшие сонные глаза. Увы, многие журналисты не приняли во внимание разъяснения Джона Келли и продолжали считать Кейт проституткой. Так, по мнению Дейли Телеграф, понятия «бездомная женщина» и «проститутка» были синонимами. Эта позиция отражала предрассудки викторианской эпохи и стремление газетчиков рассказать как можно более грязную историю. Репортер из Daily Telegraph писал, что Кейт регулярно спала на улице или в сарае с такими же, как она, бездомными бродягами и нищими проститутками. Где бы Кейт не провела ночь с пятницы на субботу, в субботу утром они с Келли воссоединились в Кунис и расположились на общей кухне – думая о том, как наскрести денег на ночлег. В конце концов, необходимость хоть немного заработать заставила их выбраться на улицу, и они пошли на юг в направлении района Бишопсгейт. Правда, скорее всего, без определенной цели. В районе полудня они добрались до Хаунсдича, где селились евреи-старьевщики, а в витринах висели грязные ситцевые платья и потрепанные шерстяные брюки. Поскольку накануне вечером Джон заложил ботинки, Кейт, возможно, подумывала о том, не заложить ли ей одну из многочисленных нижних юбок, которые она носила под верхней ситцевой юбкой и черным жакетом. Но в субботу евреи соблюдали шаббат, и все лавки были закрыты. Тогда, по словам Келли, Кейт предложила пойти в Берманси и попытаться занять денег у дочери. Впрочем, едва ли она говорила серьезно. С тех пор, как они с Энни в последний раз общались, прошло два года. Кейт даже не знала ее адреса. Так что здесь Джон тоже запутался, как и в других частях своего рассказа. Не совсем ясно, где пара провела оставшуюся часть дня. Хаунсдич находится в двух шагах от Флауэр-энд-Дин-Стрит, но по пути Кейт с Джоном могли заглянуть в паб, и не в один. Поскольку они жили в уайт уже семь лет, У них наверняка было много знакомых и собутыльников, которых они когда-то угощали выпивкой, и теперь друзья были готовы вернуть долг. Пропустив пару стаканчиков, Кейт, вероятно, повеселела и решила все-таки поискать Энни на улицах Южного Лондона. Когда они с Джоном расставались, Кейт заверила его, что вернется к четырем часам. Келли утверждает, что денег у них не было, и Кейт зашагала по направлению к Олдгейту. Впрочем, Кейт ушла недалеко. Она всего лишь завернула за угол, вышла на Олдгейт-Хай-стрит и там встретила кого-то, кто пообещал угостить ее выпивкой. Отказываться она не стала, и ее намерение найти дочь, как обычно, испарилось с содержимым первого стакана. Тем же вечером в половине девятого мертвецки пьяная женщина сидела на тротуаре, прислонившись к стене дома номер 29 по Олдгейт-Хай-стрит, не в силах пошевелиться. Она бормотала что-то себе под нос, распевала песни и ругалась на прохожих. Само собой, вскоре возле нее собралась толпа. У Уай подобную картину можно было встретить сплошь и рядом. И тем не менее зеваки уставились на несчастную – Кто-то с насмешкой, кто-то с искренним беспокойством. Проходивший мимо констебль Луис Фредерик Робинсон решил узнать, что привлекло внимание толпы. Он увидел жалкую фигуру в соломенной шляпе с черными бархатными лентами. Голова женщины завалилась на бок. От женщины пахло спиртным. Робинсон спросил, есть ли среди зевак ее знакомые и знает ли кто-нибудь, где она живет. Никто не ответил. хотя наверняка в толпе были люди, знавшие Кейт. Кто-то даже побежал к Джону Келли и сообщил, что его жену забирают в участок за пьянство. Робинсон попытался поднять Кейт, но ее ноги в тяжелых мужских ботинках на шнуровке болтались, как у марионетки, и она тут же выскользнула из его рук. Лишь с помощью коллеги, констебля Джорджа Симмонса, Робинсону удалось дотащить пьяную женщину до полицейского участка Бишопсгейта. По правилам, прежде чем поместить арестованную в камеру, ее имя нужно было записать в регистрационную книгу. «Как вас зовут?» – спросил Робинсон. «Никак», – заплетающимся языком ответила Кейт. «Арестованную по имени «никак» поместили в камеру в надежде, что она протрезвеет, но она забылась пьяным сном». Примерно в 21.55 и еще несколько раз после этого тюремщик полицейского участка Джордж Генри Хатт заглядывал в камеру Кейт. В четверть первого она проснулась и стала напевать. Это продолжалось около 15 минут. Затем Хат снова зашел проведать ее. «Когда вы меня выпустите?» – усталым, пересохшим голосом спросила она. «Когда сможете о себе позаботиться?» «Я могу о себе позаботиться». Но это было не так. Если в полдевятого Кейт не могла пошевелиться, едва ли она протрезвела к часу, а именно тогда Хат решил отпустить ее. Возможно, она чуть тверже держалась на ногах, когда из камеры ее вели в приемную, но она по-прежнему была пьяна. Который час? сонно спросила Кейт тюремщика. Поздно, пабы закрыты, ответил хат. И все же, который час! «Скоро час ночи. Муж десять шкур с меня спустит, когда домой приду», — лукаво пробормотала она, зная, что это неправда. «Было бы правдой, если бы она по-прежнему жила с Томасом Конвеем». «И правильно сделает, нечего так напиваться», — пожурил ее хат, который, как и сестры Кейт, и ее дочь, придерживался распространенной в то время позиции «плохая жена заслуживает порки». Перед тем, как отпустить ее, Джеймс Байфилд, сидевший в приемной, снова спросил, как ее зовут и где она живет. Кейт, которая всю жизнь обманывала сотрудников работных домов и общежитий однодневного пребывания, придумывая разные имена и адреса, умела играть в эту игру. Презрение к властям вошло у нее в привычку. «Мэриэн Келли», — солгала она и продиктовала адрес. «Дом номер шесть по Фэшн-стрит», заявив, что недавно вернулась со сбора хмеля, что, в общем-то, было почти правдой. Полицейские вернули ей содержимое ее карманов. Различные вещи, которые Кейт всегда держала при себе. Там были шесть кусков мыла и мелкий гребень, столовый нож с белой ручкой и металлическая чайная ложка, жестянки с чаем и сахаром, пустой жестяной коробок от спичек, лоскут красной фланелевой ткани, в которую она втыкала иголки и булавки, наперсток и менструальные трепицы. Чего только она не носила при себе. Возможно, даже товар, который собиралась продать. Пустой красный кожаный портсигар, две короткие черные глиняные трубки, моток конопляной пряжи. Кейт рассовала вещи по карманам, и хат проводил ее к выходу. «Сюда, миссис», — сказал он и открыл дверь, которая вела в коридор. Кейт зашагала к наружной двери, и Хат вежливо напомнил, чтобы она не забыла прикрыть за собой дверь. «Хорошо», — бросила в ответ Кейт. «Спокойной ночи, старый хрен». Однако она закрыла дверь лишь наполовину. На улице свернула налево и двинулась по направлению к Хаунсдичу. В час ночи Кейт, должно быть, думала о том, как найти Джона. Когда они разошлись, у него не было при себе денег, и она сомневалась, что ему удалось раздобыть денег на ночлег в Кунис. В этот поздний час администратор как раз выгонял тех, кто не смог наскрести на койку. В последний раз они с Джоном виделись в Хаунсдиче, и интуиция подсказала Кейт, что надо вернуться туда и поспрашивать знакомых, все еще сидевших по пабам, не знают ли они, куда отправился Джон. Глубокой ночью 30 сентября на улицах было черным черно. Лишь изредка свет шипевших газовых фонарей рассеивал кромешную тьму. Но Кейт привыкла бродить в темноте и знала переулки уайт как свои пять пальцев. Кое-где фонари еще горели и освещали ей путь. Она обошла весь Хаунсдич и свернула на Дьюк-стрит, выискивая среди прохожих знакомые лица. Даже поздней ночью улицы уайт никогда не пустовали. Здесь всегда были люди, пьяные, как она, нищие, бездомные, преступники. Кто-то искал темный угол, кто-то шел домой спать. Побродив по улицам минут двадцать, Кейт, видимо, поняла, что ее поиски не увенчаются успехом. Она устала и смирилась с тем, что придется провести на улице еще одну ночь. Для сорокашестилетней бродяжки В этом не было ничего нового. Кейт знала, как удобно устроиться под открытым небом, как прислониться головой к каменной стене, чтобы не было больно, как не обращать внимания на грязь, забившуюся в складки ее платья и ручеек сточных вод, текущий у ног. Она нашла хорошее местечко на углу Митр сквер вдали от фонарей, проливавших на тротуар лужицы света. Села, прислонилась к стене, как к спинке кресла. Она устроилась так, чтобы не раздавить различные предметы, которыми были набиты ее карманы. Маленькие жестяные баночки с сахаром и чаем, талоны из ломбарда. Она не носила с собой портретов детей и родственников и, кажется, сделала все возможное, чтобы забыть о болезненном прошлом и разорвать с ним все узы. Так для чего же ей была нужна эта маленькая коллекция? Может быть, запах из жестяной банки напоминал ей о Вулвергемптоне и Олд Холли или об отце. Несмотря на все ее добродушие, пение и веселый нрав, в сердце Кейт наверняка зияла незаживающая рана. Кейт закрыла глаза и постаралась уснуть. Подобно многим бездомным, бродившим по улицам, она знала, что скоро ее кто-нибудь разбудит. Утром 30 сентября маленькая девочка взбежала по лестнице на верхний этаж дома номер 7 Патролл-стрит. Она постучала в дверь и позвала соседку, миссис Фрост. На улице миссис Фрост ждал джентльмен, а с ним инспектор полиции. Миссис Фрост, она же вдова Элиза Голд, в девичестве Элиза Эдоус, простонала в постели, что очень больна и не может встать. Девочке пришлось уйти. Она спустилась и передала сообщение. Поскольку дело было срочное, инспектор снова послал ее наверх и велел донести миссис Фрост, что та должна спуститься немедленно. На этот раз он не стал скрывать, в чем причина его визита. Сестра миссис Фрост мертва, требуется опознать тело. Потрясенная до глубины души Элиза оделась, несмотря на слабость и хворь, и спустилась по лестнице. Ее поддерживали подруги, соседка и сын Джордж. В сопровождении инспектора полиции и Джона Келли она проследовала в морг на Голден-Лейн. Когда крышку гроба отодвинули, Элиза зашлась страшным воем. Увиденное настолько шокировало Элизу, что ее пришлось вывести из комнаты. Лишь через некоторое время она смогла собраться и заговорить. Хотя лицо Кейт было обезображено, Элиза ее узнала. Убийца изуродовал ее, но семейное сходство с Эдоусами было очевидным. Беседая с в морге, Элиза снова зарыдала. «О, моя бедная сестра!» — воскликнула она. «Подумать только, какой ужасный конец!» Хотя Эдоусы не были богаты, они не могли допустить, чтобы их сестру похоронили в бедняцкой могиле. Жители Уайт-Чеппелла тоже пожелали устроить Кейт достойной похороны. 8 октября на улице вышли сотни людей. Кое-где людей было так много, что толпа мешала продвижению стеклянного гроба и похоронной кареты. На Илфордском кладбище, где похоронили Кейт, собралось около 500 человек. Среди них были члены клана Эдуусов, которые не виделись много лет. Провожая Кейт в последний путь, сестры, дочери, кузины и тетки теснее ощутили свою связь. Кейт сплотила семью вокруг себя, хотя самой ее уже не было на этом свете.